Глава семьдесятая. Разговор. Говард. Май. две тысячи двести одиннадцатый год. H I P четырнадцать сто один. Голос Бриджит был усталым, но выглядела она получше, по крайней мере на экране телефона. На щеках у нее снова появился румянец, и похоже, она снова начала заботиться о себе. Я мечтал сказать ей что-нибудь, взять ее за руку и ну ладно эту мысль пришлось оборвать эфемер. Пять раз неслышно проскандировал я. Это не помогло. "Но ведь это уже буду не я, верно?" улыбнулась Бриджит в окне видеочата. Её печальная улыбка была бледной тенью невероятно мощной ухмылки из лучших времён. Я сглотнул и после пары неудачных попыток заговорить ответил. "Это тема философских дебатов, и я открыто признаю, что не могу быть объективным в этом вопросе. Я не изначальный Боб. Я даже не Боб один, Уилл или Чарльз. Но я это я. И чувствую себя живым в той же степени, что и изначальный Боб. Я встал и зашагал по своей квартире. Камера телефона, разумеется, фокусировалась на мне. Бриджет, во многом ты будешь очень даже реальный. Ничего не могу сказать про душу, но во всём остальном ты будешь жить дальше. Я упомянул об этой идее как-то мимоходом, сказала Бриджет после паузы: Девочки пришли в ужас. Даже хау и не был уверен в том, что это хорошая затея, а ведь он обожает и тебя, и остальных бобов. Я улыбнулся. Сын Бриджит определенно был моим главным фанатом. Помедлив, я заговорил снова. Слушай, Бриджит, ни одно решение не является окончательным, только то, которое будет в силе в тот момент, когда и если это случится. Я все выяснил у Бейнинг. Просто попроси, чтобы она записала видеозвонок, в котором ты изложишь свои желания. Он считается припиской к завещанию, и ты в любое время можешь записать новый. Знаю, Гавард. В данный момент я вынужден отказаться. Я вздохнул, признавая своё поражение. Ладно, Бриджит, но оборудование я всё равно создам. По крайней мере, в наше время не нужно замораживать твою отрезанную голову. Стазис в капсуле гораздо лучше заботится о сохранении тела. А сканеры достаточно простые штуки. Кроме того, это не обязательно должна быть ты. Мы могли бы... Я оборвал себя. Мне в голову вдруг пришла одна мысль, и я сделал себе пометку, что ее нужно обдумать после звонка. Бриджит удивленно посмотрела на меня, но я ничего не объяснил, и она решила не настаивать. Говард, надеюсь, ты не обидишься на меня. Я по-прежнему хочу, чтобы ты заглядывал к нам в гости и все такое. Конечно, я не обижаюсь. Это твоё решение, Бриджет, и я его уважаю. И да, я буду заходить в гости, когда смогу. Я пожал плечами, извиняясь. Прямо сейчас Менн не находится на переделке. Если Боб один сильно мотивирован, то превращается в безумного перфекциониста. Сейчас он бешеными темпами улучшает андроидов. Я усмехнулся. Бил признался, что ему даже немного стыдно. Он десятки лет работал над этим проектом, а Боб обогнал его всего за пару месяцев. То есть, в следующий раз Мэй не будет чуть больше похож на человека. На самом деле, насколько мне известно, Мэй будет выглядеть как изначальный Боб. Настоящие волосы и кожа, всё такое. И он сможет есть, хотя и не будет, и неважно. Эта информация уже излишня. Ей не нужно знать, что станет с этой едой. Бриджит рассмеялась. Она прекрасно знала, о чём я думал. Это была одна из ее черт, которые так мне нравились. То есть мы сможем поужинать вместе? Я с улыбкой кивнул. Наконец-то у нас будет настоящее свидание. Баттерворт. Билл уставился на меня. Его брови поползли на лоб. Ну да, Райкер скорее всего отложит кирпич, и в этом будет определенная ирония. Но Баттерворт, наверняка, уже за семьдесят, если не больше. Он словно египетская мумия, просто становится ещё более сухим и кожестым. Может, он пак-защитник, ухмыльнулся Билл. Я закатил глаза. Честное слово, иногда мне казалось, что бобы первых поколений слегка с придрёю. Но ну да, неважно. В общем, он военный или бывший военный. Возможно, он пригодится нам на войне. Интересная мысль, говорит Говард. Но прежде чем заявляться с ней к Батур-орту, нужно обсудить её на совете бобов. Я невозмутимо кивнул. Теперь из-за угрозы со стороны других советы проводились раз в неделю. Долго ждать не придётся. На моей памяти Баттерворт впервые терял дар речи. Я уже видел, как он пытается не взорваться, я видел, как он взрывается, я слышал, как он взрывается. Но сейчас было что-то новенькое. Баттерворт, раскрыв рот, смотрел в окно видеосвязи. Наконец он взял себя в руки и выдавил: "Вы хотите меня реплицировать? Ну, рано или поздно, да, но не на этой неделе. Процесс нельзя провести с живым человеком, по крайней мере, если вы хотите, чтобы в итоге он остался жив. Но я уже создаю технику для э-э для подобных ситуаций, и мне показалось, что вы могли бы значительно увеличить наш военный потенциал". Батерворт опустил взгляд, а затем улыбнулся. Ну ладно. Почему бы и нет? Ну вот, это оказалось гораздо легче, чем я предполагал. Хмм, хорошо. Я пришлю вам файл с кое-какой информацией. Вам придётся обновить завещание. Батерворт кивнул и разорвал связь. Глава 71. Чарли. Боб. Июнь две тысячи двести тринадцатый год. Дельта Эридана. Чарли выключенный висел на стойке и выглядел бескостным. Андроид-дельтанец смотрелся крайне убедительно. Я потратил много сил на то, чтобы и окраска, и текстура меха стали такими, как мне нужно. Я не хотел, чтобы Чарли был похож на злую гориллу или волка оборотня из кинофильмов двадцатого века. Он должен был выглядеть достоверно. Я вдруг понял, что тяну время. Андроид уже прошёл все возможные тесты, и теперь пора действовать. Вздохнув, я приказал грузовому беспилотнику открыть дверь ангара и тем временем активировал Чарли. Я повернул голову и выглянул из грузового отсека. Мои глаза не сразу привыкли к яркому дневному свету. Я развернулся, освобождаясь от опорной рамы, и пошатываясь пошёл к дверям. У дверей я встал и посмотрел на лес. Я, конечно, много раз видел его через камеры беспилотников, Но сейчас всё было по-другому. Сейчас я ощущал его всем нутром. Я был здесь, и у меня не хватало слов, чтобы это описать. Возможно, всё дело было в таких простых мелочах, как ощущение ветра, который ерошит мой мех, или запах сырой лесной подстилки. Меня переполняла радость, и поэтому я потратил целую секунду на то, чтобы ухмыльнуться. Автономный интерфейс перевёл это выражение чувств в признаки, характерные для дельтанцев. Раздвинутые в сторону уши и широко раскрытые глаза. Выйдя на поверхность дема, я посмотрел на землю и ощутил слегка скользкую поверхность. Разлагающиеся кусочки листьев протиснулись между моими кактистыми пальцами. Солнечные лучи пробивались сквозь густую листву. Приложив усилия, я заставил себя вернуться к работе. Я включил дисплей и открыл карту местности, на которой отображались мои координаты, а также местоположение Архимеда. Я повернулся в его сторону и зашагал. Архимед, за плечом которого висел беспилотник-наблюдатель, как ни в чём не бывало, обрабатывал кусок кремня и ждал. Похоже, что меня эта встреча пугала гораздо сильнее, чем его. А может, работа помогала ему приспосабливаться к изменяющейся обстановке? Ну, неважно. Представление начинается. Я пошёл к нему и, оказавшись на расстоянии, на котором можно переговариваться, произнёс его имя. Архимед поднял в взгляд, и его глаза расширились. Буба! – пропищал он, скачев на ноги, ухмыльнувшись. Я подошел поближе и открыл рот, чтобы ответить, как вдруг Архимед отстранился и воскликнул: «Уф, «Ой, проблема! Прости, Буба, но от тебя пахнет. Это похоже на запах беспилотника, особенно нового и немного на остывший пепел. Ты никого не обманешь!» На черт! Я раздраженно закатил глаза. Про запах я не подумал. А ведь дельтанцы полагаются на обоняние больше, чем люди. Все настолько плохо? Если я с наветренной стороны, то нет. Ухмыльнулся Архимед. Ясно. Ладно, я над этим поработаю. А остальное? Вид у меня нормальный? Архимед наклонил голову в одну сторону, затем в другую. У тебя какие-то дерганые движения. как у малыша, который учится ходить. Но может это исчезнет. Более странно то, что у тебя мех с обоих боков окрашен одинаково. Такого рисунка ни у кого нет. Это бросается в глаза. Ну, конечно. Я сделал Чарли абсолютно симметричным, и это придётся исправлять. И запах тоже. Я должен пахнуть как дельтанец, и что более важно, как инвалид. Я глубоко вдохнул запах Архимеда, запоминая его Я ощутил стойкий аромат, который наверняка принадлежал Диане. Слава вселенной, он не был непреодолимым. Это просто химия. Понятно. Архимед. Сейчас я пойду всё исправлять. Я вижу, что ты пытаешься меня не нюхать, усмехнулся я. В прошлой жизни я пару раз сталкивался с людьми, которым стоило бы помыться, так что я тебя понимаю. Мои слова, похоже, немного сбили Архимеда с толку, но он всё равно кивнул. Я помахал ему рукой на прощание и пошел обратно к грузовому беспилотнику. Андроид Чарли Дубль два. Я подошел к Архимеду и развел руки в стороны, словно говоря: "Ну что?" Он с силой втянул в себя воздух, наклонил голову набок, затем кивнул. И ходишь ты тоже лучше. Похоже, тебе просто нужно больше упражняться, как и детям. И о красках меха теперь нормальное. Она очень простая, но я знаю дальтанцев с таким мехом. Ты будешь заурядным дальтанцем, ухмыльнулся он. Я рассмеялся. Вот хорошо. Я ведь совсем не хочу привлекать к себе внимание. Но что? Меня остановят, если я войду в Камелот? Нет, не думаю, Архимед махнул в сторону деревни, и мы зашагали к ней. Я безмолвно приказал беспилотнику вернуться в режим ожидания. Камелот уже такой большой, продолжил он. И Карлион тоже растёт. Да, отношения между нами напряжённы, но многие до сих пор ходят оттуда сюда и обратно. Правил-то на этот счёт нет, он искоса взглянул на меня и понимающе ухмыльнулся. Я беззвучно изобразил бурный хохот. За несколько десятков лет мы с Архимедом успели поговорить на самые разные темы, и кажется, теперь он понял, я не сверхъестественное существо, а просто знаю больше, чем он. В обществе, где происходило так мало изменений, Было легко думать о незыблемых правилах, о каком-то естественном порядке вещей, но Архимед за свою жизнь получил достаточно новых сведений и поэтому понимал, когда переходишь от незнания к знанию, твоя жизнь меняется. Он перестал испытывать трепет передо мной, но благодаря этому между нами сложились более прочные дружеские отношения. Многое из того, что люди считали само собой разумеющимся, Архимеду казалось уморительным. Например, мысли о том, что все должны подчиняться правилам. Дельтанцы никогда бы не смирились с попытками их муштровать. Я обнаружил, что всё больше и больше перехожу на его сторону в этом вопросе. Вскоре мы прибыли в Камелот. Приложив немалые усилия, я заставил себя не думать о скетче из Монти-Пайтона. Пока мы шли по мосту, я смотрел вперёд на саму деревню. Она казалась морем из дельтанцев. Они сидели у больших костров в центре поселения и личных кострищ поменьше. Я понял, что имел в виду Архимед. Никто не мог бы уследить за таким количеством жителей. Камелот уже перестал быть деревней, небольшим поселением, где все друг друга знают, и можно было бы сказать, что в нём сложилась нездоровая обстановка. Ситуация в Карлеоне была не намного лучше. Может, дельтанцы более терпимы к тесноте, чем люди, или из-за угроз со стороны горелоидов и гиппогрифов они инстинктивно не хотят разделяться на группы. Я решил, что поговорю об этом с Архимедом, как только выпадет свободная минутка. Мы направились к Хексги Архимеда, и там я увидел Диану, Бастера, Белинду и нескольких детей. Братья и сёстры Бастера уже обзавелись своими кострами, но Бастер остался с отцом. Я был этому рад. Итак, Диана, я занервничал. Если честно, я выглядел просто как обычный дрейтанец, и она никак не могла связать меня с Боубэ, но мне всё равно было неуютно. Мы сели у костра, и Архимед представил меня взрослым, назвав распространенным дельтанцев именем, которое программа, в соответствии с моей инструкцией, перевела как Роберт. Я, как и положено, поприветствовал всех подвигов ушами. Диана даже не дернулась, и я расслабился. Я заметил, что Диана выглядит старой и хрупкой, и это подтвердило мою догадку, что Архимед стареет гораздо медленнее, чем средний статистический дельтаниец. Я с облегчением подумал о том, что Диана, возможно, скоро не станет, и эта мысль тут же заставила меня устыдиться. Да, Диана мне не нравится, но она партнерша, с которой Архимед связал себя на всю жизнь, а ведь он мой друг. Дети, я вдруг понял, что это внуки Бастера, начали играть в салочки, и один из них врезался в меня. Взрослые прервали разговор, повисло напряженное молчание. Я рассмеялся и легонько ткнул в ребенка пальцем. Напряжение спало, и Диана принялась раздавать всем вяленые мясо. Просто семья. Глава семьдесят вторая. Битва. Бил. Февраль две тысячи двести семнадцатый год. Дельта Павлина. Война это путь обмана. Сунь Ци искусство войны. До прибытия команд, которые должны были держать оборону, оставалось менее недели, их скорость уже снизилась до того значения. при котором можно нормально общаться. Вместо того, чтобы просить их поднять частоту, мы сами замедлимся. Поскольку число участников выросло, я проводил встречу в VR, которую мы обычно использовали для проведения совета. Во-первых, и самое главное, начал я. Мы разобрались в том, как работает маскировочная техника. На это понадобилось больше времени, чем я предполагал, поэтому Жак модифицировал только половину своих бомб. Вы ничего сделать не успеете. Поэтому все незамаскированные машины, и в том числе Боббы, будут считаться ложными целями. Я посмотрел на мрачные лица собравшихся. Все мы заранее настроились на то, что это операция самоубийства. Да, теперь мы могли копировать себя, но всё равно Боб, которого загрузят из сохранёнки, уже не тот, кто её создал. Мысли о том, что твои воспоминания не пропадут, утешала, но не более того. Я посмотрел на открытое окно. В нем отображался статус армады других. По нашим данным, мы опережали ее всего на два дня. На то, чтобы выстроить оборону, оставалось совсем мало времени. Так что будем делать? – спросил Эндрю, командира одного из подразделений. Я кивнул, давая понять, что услышал вопрос. Я обсудил нашу стратегию с Батер Уортом. К сожалению, в космосе была всего одна война, поэтому стратегия космических войн в основном чистая теория. Мы с ним рассмотрели разные варианты, и полковник дал несколько советов о том, как строить боевые порядки. Он, конечно, живёт по своему биологическому времени и поэтому не может лично участвовать в битве. Будем считать, что я его посредник. Собравшиеся закивали. Я добавил на экран стрелки и значки. Ваша группа подходит с этой стороны, а группа Джека отсюда и отсюда. Мы атакуем с трёх сторон, по очереди, чтобы не бить по своим. Надеюсь, другие не успеют перестроить свою оборону, и им придется разделить свои силы. Я включил анимационный ролик, который служил иллюстрацией моим словам. Пока другие отражают наши атаки, стал с бомбы двинуться прямо на них. Мы надеемся, что они сумеют подойти поближе и нанести значительный урон. Откинувшись на спинку кресла, я подпер рукой подбородок и посмотрел на рисунок. Никаких уловок. С другой стороны, план был простой и аккуратный, с минимумом. неизвестных факторов. Другие обнаружили первую ударную группу через пять минут после ее старта. Траектории группы и вражеской армады пересекались под углом в тридцать градусов. В окне суда я увидел, что другие создают первый оборонительный рядут из беспилотников. На таком расстоянии было сложно рассмотреть все подробности, но мы предполагали, что они направили в нашу сторону и астероиды смерти. Подходя к по любое, мы почти не общались друг с другом. Каждый боб, вероятно, потратил это время на то, чтобы обрести внутреннее спокойствие или обновить свою сохраненную копию. Одно из двух. Когда до позиции оставалось минуты три, кто-то из дредноутов завопил: "В меня только что попал луч смерти", объявил он. Полетели искры, но значительных повреждений нет. Я улыбнулся, но ничего не сказал. На таком расстоянии выжил бы даже корабль по радио третьей версии. Либо другие невероятно уверены в себе. Либо это было что-то вроде проверки. Ясно одно: по крайней мере один островец смерти разрядился и вряд ли успеет восстановиться и принять участие в битве. За минуту до выхода на позиции я включил общий канал связи. Парни, шоу начинается. Выпустить все снаряды и ядерные бомбы. Устроим световое шоу. Бобы выполнили приказ, и семьдесят пять кораблей превратились почти в четыреста целей. Теперь другим придётся реагировать. Уничтожить нас одними лучами смерти не удастся. И точно. Судар показал, что огромная масса кораблей перестраивается. Теперь нам придётся разбираться с парой сотен беспилотников. Мы сможем прорвать эту линию обороны, пожертвовав половиной наших сил. Но того, что останется, не хватит на то, чтобы сбить главные суда других. Я был уверен, другие злорадно улыбаются. Или что они там делают? Глядя на жалкую кучку наших кораблей. И наконец контакт. Группа Эндрю I прошла через армаду других. Они шли на такой скорости, что ни о каком визуальном обнаружении не было и речи. Что бы там ни показывали в Звёздных войнах, корабли не летали кругами, словно истребители Второй мировой войны. Всё произошло за несколько микросекунд, и результаты отразились только на экранах состояния. В ходе первой атаки мы потеряли около половины снарядов и бомб, а также 8 дредноутов. Но уничтожили приблизительно вдвое больше вражеских кораблей. Неплохой результат, который должен стереть улыбки с эквивалентов лиц других. Похоже, другие придерживались того же мнения, потому что половина астероидов смерти выпустили свои заряды по нашей армаде. Доложите о своём состоянии, сказал я в общем канале связи. Послышались ответы. Больше ни один боб не погиб, хотя паре дредноутов пришлось заняться аварийным ремонтом. Они должно быть угодили в самый центр луча. Однако бомбы и снаряды не обладали особой защитой, и любая машина, которая коснулся луч смерти, была уничтожена. Учитывая такую возможность, мы приняли решение оснастить их только обычной радиосвязью, никаких судардов, никаких упсов, никаких шансов выдать наши секреты врагу. Вторая группа пошла в бой сразу же, не давая другим шансов перестроиться. Они тоже подходили под углом в тридцать градусов к траектории других, но по вектору, повернутому на сто двадцать градусов. Я наблюдал за происходящим благодаря картинке, которую транслировал командир группы. Вторая группа прошла через армаду других так же быстро, как и мы, но они столкнулись с таким же организованным сопротивлением. Нам удалось всадить несколько ядерных бомб в пару больших грузовых кораблей и даже в один из тароид смерти. Бомба, похоже, угодила во что-то вроде... заряженного аккумулятора, потому что салют был поистине легендарным, значительно мощнее, чем тот, который создала бы атомная бомба с небольшим зарядом. Из корабля в противоположных направлениях вылетели два потока раскалённой до бела плазмы, сияющие в рентгеновском спектре. Поверхность астероида смерти разошлась, затем он полностью разрушился. Его фрагменты полетели во все стороны. В окнах видеочатов раздались радостные вопли. В ответ другие дали по уменьшающейся ударной группе залп, возможно беспилотниками, а может ракетами. Запущенные боеприпасы летели с просто невероятным ускорением в несколько сотен г. Мы очень быстро выяснили, что это термоядерные бомбы. Вторая ударная группа шла плотным строем. Никто не видел причин, чтобы рассредотачиваться, и теперь ее расплавили в шлак. Мы в один миг потеряли двадцать пять дредноутов. и пару сотен беспилотников. Бобы потрясённо переглянулись. На третью группу уже шла в атаку, и гревать нам было некогда. Я быстро отправил лидеру группы сообщение о том, чтобы после захода они разлетелись в разные стороны. Другие начали разворачивать свою оборону ещё на 120°, градусов, туда, откуда мы должны были атаковать, если учитывать направление двух предыдущих ударов. Именно это и предположил Баттерворт. Наша группа подошла под углом всего в 10 градусов от первой траектории, и угол атаки составил 130 градусов с линии обороны. Это стало для других полной неожиданностью. Дроноуты и беспилотники прорвали строй защитников словно бумагу, и наши снаряды с ядерными боеголовками уничтожили два грузовых корабля и ещё один астероид смерти. Наша группа покинула поле боя с противоположной стороны и рассеялась. Другие запустили в погоню беспилотников с термоядерными зарядами. У Бобба была огромная фора, но у преследователей безумное ускорение. Эту гонку мы выиграть не могли. Все напряжённо следили за разворачивающейся драмой, и это дало нам возможность воспользоваться ещё одним советом Баттерворта. Три одиноких ядерных бомбы, летящих по баллистическим траекториям, практически не излучая, подплыли с той стороны, с которой другие ожидали третью атаку. Три вспышки и ещё два транспорта беспомощно поплыли, выведенные из строя. Думаю, что в одном из астероидов смерти какой-нибудь генерал других в этот момент поносил, на чем свет стоит, своих подчиненных, а тем временем у него выступали вены на шее и лбу. Ну или что-то в этом роде. В любом случае, другие, похоже, решили, что к нам нужно относиться серьезно. Их флот выпустил серию сигналов с ударо, от которых захлебнулись наши передатчики. Мощность сигналов, поистине, была невероятной, и я даже распахнул рот от удивления. Я посмотрел на одного из Бобов. Чудовищные силы сигналов, лучше чем все их действия, говорили о том, что для других мы просто мушкара. И что более важно, эти сигналы подсветили на экранах каждый корабль и беспилотник, которые находились в окрестностях. Через несколько секунд мы узнаем, обнаружил ли противник наши последние сюрпризы. Оказалось, что да. Другие запустили десяток беспилотников с термоядерными зарядами прямо вдоль своей траектории навстречу нашим атомным бомбам. Вместо того, чтобы нанести добивающий удар, мы сделаем последний выстрел перед отступлением. Я приказал нашим бомбам начать манёвры. Возможно, другие не смогут постоянно держать на прицеле замаскированные машины. Беспилотники других выстроились в оборонительную решётку и одновременно взорвались. "Неплохо", сказал Чарльз. "Они всё довольно точно рассчитали". Я заглянул в окно состояния. Они сбили двух наших. Последние, видимо, ещё в рабочем состоянии. Не думаю, что у них есть время что-то с ним делать. Кроме того, интересно, что они не передали ещё один сигнал наподобие последнего. Их передатчики, как и гаммы-излучатели, вероятно, нуждаются в подзарядке. Я росеян накинул, управляя последней замаскированной бомбой. Она попала точно в один из астероидов смерти и идеально взорвалась. Когда вспышка погасла, астероид превратился в кучу разлетающихся обломков. У нас больше ничего не осталось. Мы использовали всё, что у нас было. То, что осталось от наших ударных групп, удаляется от флота других с такой высокой скоростью, что не успеет быстро развернуться. К тому моменту, когда мы сможем вернуться в игру, другие уже подойдут к планете Павов. Восемь астероидов в смерти и 11 транспортов по-прежнему были в рабочем состоянии. Если они пойдут дальше, чтобы отремонтироваться в системе, мы никак не сможем им помешать. Мы затаили дыхание, отсчитывая секунды. Никаких изменений. Я сидел оглушённый. Другие полетели дальше к дельте Павлина и Павам. Мы потерпели поражение. Входящее сообщение на китайском. Меня едва не скрючило от тошноты, но я взял себя в руки. Нужно узнать, что они нам хотят сказать. Включи его гуппи. Вы доказали, что вы не просто еда. Вы вредители. Мы соберём урожай в этой системе, несмотря на ваши жалкие попытки её защитить. А затем зачистим вашу солнечную систему и вашу систему Эпсилона Эридана. Ваш вид закончит своё существование в наших кладовках. Твою мать. Я попытался открыть чат с Жаком, но ничего из этого не вышло. Поэтому я отправил сигнал Эндрю. Привет, Эндрю. Не в курсе, где Жак? Привет, Билл. Извини, но Жак погиб во время атаки. Последнее сохранение было сделано несколько минут назад, так что мы восстановим его, как только у нас появится новый корабль. Чёрт. Я потёр лоб. Запасные матрицы у нас есть, но восстановить его мы сможем только через несколько дней. Мои размышления прервал Эндрю. А что с его планом похищения Павов? Он всё подготовил на тот случай, если ситуация сложится не в нашу пользу, и я уже привёл его план в исполнение. Ранее, чем до планеты доберутся другие, мы вывезем оттуда двадцать тысяч павов, но придется действовать жестко. Вести переговоры и искать добровольцев некогда. Теперь павы превратились в вид, которому грозит вымирание. Я надеялся только на то, что Жак уже собрал образцы флоры, фауны и всего остального. Глава семьдесят третья. Сбор. Финис, февраль, две тысячи двести семнадцатый год. Дельта Павлина. Я закончился, я от связи с Биллом и повернулся к Фербу. Отстоять систему Дельты Павлина не удалось, и теперь нам придется еще больше ухудшить свою карму, силой вырывав до двадцати тысяч павов из их домов. Жак составил подробный план, который мы с фермом улучшили сразу после нашей активации. Дело будет грязное, однако на объяснения и дискуссии просто не было времени. Мысль о том, что мы похищаем павов, которые в противном случае погибнут, должна была нас утешить. но не утешало. Жак выбрал два города нужного размера в разных частях одной из стран, чтобы максимально увеличить генетическое разнообразие павов, но при этом сохранить их общность. Специализированные беспилотники в наших грузовых отсеках были готовы к работе. В омраке ночи я завис над Мейером, своим городом. По земным меркам сейчас было около трех часов ночи. Лаило собака, ну точнее местный эквивалент собаки, совершал действия эквивалентные лаю. Но в остальном всё было тихо. Электричество Павы ещё не открыли, и поэтому большинство городов с наступлением ночи погружались в абсолютную темноту. Я отправил первую группу беспилотников. Они несли баки с тяжёлым газом без запаха, который мы изобрели. Он должен усыпить джерс на пару часов. Мы надеялись, что за это время успеем погрузить их в стазис. Беспилотники выполнили свою задачу и вернулись в грузовой отсек, а затем вторая группа беспилотников отправилась собирать тела. В одну машину помещались два взрослых пава. И для того, чтобы собрать все десять тысяч горожан, каждому беспилотнику придется сделать около пятидесяти вылетов. Я надеялся, что всего в городе окажется менее десяти тысяч жителей, и нам не придется никого бросать. Меня приводило в ужас мысль о том, что почувствуют павы, которые по утру увидят опустевший город. Это станет для них страшным ударом, не говоря уже о том, что именно на них пойдет подозрение. Операция прошла идеально. Комментарии, которые я получал от Ферба с помощью Упса, свидетельствовали о том, что у него далеко не всё гладко. Я улыбнулся, подумав о том, как я над ним посмеюсь, а потом понял, что нам обоим будет совсем не до смеха. Я опустошил город, собрав 9273 пава, и вышел на связь с Фербом, чтобы узнать его результаты. У него число тоже было ниже запланированного, и поэтому я начал действовать по одному из наших запасных планов. В нескольких сотнях километров от города находилось несколько баз, в которых жили либо солдаты, либо какие-то миротворцы. Я очистил три таких базы, и в результате у меня осталось менее сотни свободных мест. По-моему, несколько военных нам не помешают. Газ, который мы применили, разложится на составные части через несколько часов. К тому времени, когда появятся дознаватели, не останется даже запаха. Это если допустить, что они приедут раньше, чем другие. Я связался с Фербом. Ты готов? Можно отправляться. Несколько миллисекунд он молчал. Я уже открыл рот, чтобы повторить вопрос, когда он ответил: похоже на то. Йуху. Я кивнул. Да уж, действительно. Йуху. Глава семьдесят четвёртая. Наблюдая за процессом. Бил, май две тысячи двести семнадцатый год. Дельта Павлина. Другие нас игнорировали. то ли они знали, что у нас больше ничего не осталось, то ли мы не интересовали их до тех пор, пока не нападаем на них. В любом случае они не выгнали нас из системы и не попытались очистить её от наших беспилотников. У нас ещё осталось около десятка стелс-беспилотников, и мы поручили им снимать уборку урожая. Это будет самое тяжёлое дело в моей жизни. Но я понимал, что нам нужно собрать как можно больше информации. На то, чтобы обосноваться у дельты Павлина 4, Другим понадобилось около недели. Затем астероиды смерти сделали несколько пролётов над планетой, так чтобы их импульсы в конце концов накрыли всю её территорию. Мы не могли подобраться настолько близко, чтобы получить картинку, но мы знали, что происходит. Другие уничтожали миллиард разумных существ, чтобы добыть себе продовольствие и подготовить площадку для добычи сырья. В течение следующих недель другие организовали крупномасштабное производство с применением 3D-принтеров, что именно будут создавать эти принтеры, мы пока сказать не могли, но нам показалось, что по крайней мере часть из них будет заниматься строительством новых грузовых кораблей. Я закрыл все окна и приказал Гуппи известить меня, если произойдёт нечто требующее моего внимания. Затем я отправил сигнал Жаку и получил от него приглашение зайти в гости. У Жака было десять лет на подготовку к прибытию других, и свои действия он распланировал, исходя из этого. Он построил два корабля колонии, и теперь в их стазис капсулах находились двадцать тысяч павов. Мы могли держать их в этом состоянии бесконечно долгое время. Рано или поздно другие уйдут, и тогда мы попытаемся заново создать экосистему, а затем высадим павов на планету. Правда объяснять им, что к чему, мне совсем не улыбалось. Кроме того, Жак создал несколько запасных матриц и разместил их в кораблях колоний на тот случай, если у нас будут потери в ходе боевых столкновений. Вероятно, он не предполагал, что сам станет жертвой. Теперь он лишился своего корабля и превратился в пассажира. Но всё равно этот некогда страшный недостаток современной VR и упсы превратили просто в неудобство. Я заглянул к нему. Привет, Жак. Как тебе роль пассажира? Он пожал плечами так себе. Но прямо сейчас я скорее администратор. Пытаюсь очистить и организовать выживших бобов и снаряжение. Провести перепись имущества. Пока ничего не пропало. Можно не беспокоиться, что другие захватят упс или что-то подобное. Я уже это проверил, отмахнулся я. Меня больше беспокоят павы. Может, перевезём их в другую систему? Я понимаю, о чём ты бил. Здесь они вернутся на мёртвую планету, это будет чудовищный удар для их психики. У меня достаточно семян и всего прочего, чтобы восстановить базовую экосистему. Но девяносто процентов местных видов исчезли навсегда. Так почему не подобрать для них другую систему? Ведь тут есть и другая проблема. Когда другие отсюда уйдут, на планете не останется металлов. И нет, другие действуют не настолько тщательно. Они забирают около девяносто пяти процентов, но за каждый грамм не бьются. Но да. бы он столкнуться с трудностями, если захотят восстановить индустриальное общество. А мы не могли бы доставить им ресурсы из периферии системы. Я вздохнул и покачал головой. В теории, да, не вопрос. Но тогда появится ещё одна раса, которая зависит от нас. Ещё одна раса клиентов. Ты в самом деле мечтаешь стать их повелителем? Чёрт, Жак потёр лоб. Мы же собирались просто исследовать далёкий космос. И что из этого вышло? Я точно помню, что именно такой план был у Боба 1, когда он отправился к Кепселон Иридана. Знаю. Никто не будет нами командовать, мы никому не будем подчиняться. Возможно, когда-нибудь мы к этому придём. Но прямо сейчас у нас куча проблем, от которых нельзя убежать. Да-да. Брак -да. посмотрел на меня, иронично подняв бровь. Чем дальше, тем более умным выглядит Альпачина. Хм. Слушай, все это мы обсудим на следующем совете. Весело там не будет. Ничего веселого на совете не было. Мы только что стали свидетелями гибели разумных существ численностью от пятисот миллионов до миллиарда. Мы и Бобы, обычно настроенные весело и оптимистично, сейчас чувствовали себя так, словно получили дубиной по башке. Я говорю себе, что павы не первый вид, который они уничтожили, сказал Говард. никкому не обращаясь. Но это не помогает. Павы первый вид за уничтожением которого мы наблюдали, ответил Тони. Из-за этого происходящее кажется более реальным. Бобы закивали. Настала долгая пауза. Их нужно ликвидировать, сказал кто-то в дальней части зала. Толпа одобрительно загурчала. Я посмотрел в ту сторону, откуда донёсся голос. Это серьёзное решение, но я тем не менее спорить не намерен. Давайте подождём пару дней, чтобы эмоции улеглись, а затем проголосуем. Мы упускаем из виду одну несущественную деталь. Как именно мы собираемся уничтожить других, заметил Тор. Его слова заставили нас снова надолго умолкнуть. Сейчас мы были не в том настроении, чтобы что-то тщательно обдумывать. Эту тему мы оставим на потом. Я кружил над драгнорёком и равнодушно наблюдал за тем, как подо мной вращается планета. Я собирался после совета поработать над очередной версией Андроида, но не смог найти в себе сил. Забавно, ведь с тех пор, как много лет назад Боб и я начнулся в новом Генделтауне, мы всегда побеждали. Да, мы сталкивались с опасностями. Да, в нашей истории были страшные периоды. Я помню, что не был уверен, что выживу в бою с Медейрушем. Кроме того, я помню, что его поражение меня почти не удивило. Но вот сейчас мы впервые потерпели поражение. Это был полный разгром. Мы никак не могли извлечь из случившегося даже моральную победу. Более того, я не видел способа склонить чашу весов на нашу сторону. Подо мной проплыло и яблечко. Кратер уже превратился в пресноводное море с островом в центре. Ну да, это тоже был провал. Другие отмахнулись от нас, как от назойливой мухи. Они заявили о своем намерении напасть на землю, а если мы попытаемся их остановить... То они скорее всего просто сметут нас. Уилл не успеет вывести не то, что всех с земли, но даже их значительную часть. Если мы объединим наши усилия, то возможно, спасём пару миллионов, но не больше. И это лишь отсрочит гибель человечества. Другие движутся вперёд и рано или поздно доберутся до всех планет, где может поселиться человечество. Пока другие существуют, мы, люди, будем видом, которому грозит уничтожение. Ко мне заглянул Гарфилд. Сегодня он, как и я, был в крайне скверном настроении. Мы с ним немного поболтали, а потом стали смотреть видеотрансляцию. Время шло, но мы почти этого не ощущали. В конце концов я снова увидел яблочко явное напоминание моей ошибки. Что может быть лучше пары сотен тысяч тонн льда, если нужно сделать вмятину в планете? Что может быть лучше пары сотен тысяч тонн Вздрогнув, я нахмурился. Гарфилд искоса поглядел на меня, встревоженный внезапным движением. Возможно, мы смотрим на проблему не с той стороны. Глава семьдесят пятая. Воссоединение. Говард, январь, две тысячи двести шестнадцатый год. H I P четырнадцать сто один. Ух ты! А я-то думал, что у меня в прошлый раз была боязнь сцены. Мне казалось, что я уже целую вечность смотрю на внутреннюю поверхность двери грузового отсека. Бриджит наверняка уже сдалась и пошла спать. Я посмотрел на часы. Прошло 3 секунды. Да что ж такое? Я обречённо приказал двери распахнуться и вышел из грузового отсека. Бриджит ждала меня на крыльце. Увидев меня, она улыбнулась и быстро махнула мне рукой. Я направился в сторону патио. фиксируя все ощущения, которые получал от Мэнни. Прохладный вечерний ветерок, лёгкая неровность дорожки, шуршание одежды при ходьбе. И то, как с каждым сантиметром уменьшалось расстояние, отделявшее меня от Бриджит. Я словно падал в гравитационный колодец. Наконец, когда прошёл миллион лет или около того, я поднялся по двум деревянным ступенькам, остановился перед ней и протянул руки. Бриджит взяла их в свои и сказала: "Отлично выглядишь, Говард". Я улыбнулся. Ранее я десятки раз посмотрел на себя в зеркало и решил, что улыбка выглядит нормально. Рад снова тебя видеть, ответил я. Бриджит уже было пятьдесят семь. Она перестала красить волосы и теперь стала седой. Вокруг ее глаз собрались морщинки, и у нее намечался второй подбородок. На меня это совсем не волновало. в буквальном смысле слова. Глава семьдесят шестая. Похороны. Боб. Ноябрь. две тысячи двести двадцатый год. Дельта Эридана. Я стоял рядом с Архимедом, который обнимал своих детей Бастера, Розу и Пита. Ночью умерла Диана. Мирно. Слава вселенной. Дельтанцы не плачут, но их эквивалент плача выглядит столь же душераздирающим. Диана аккуратно уложили в могилу. А затем Архимеда и его дети положили по белому цветку ей в руки. Затем они отошли в сторону, и мимо прошла длинная вереница ее потомков, которые тоже принесли Диане белые цветы. Потомков у Дианы и Архимеда было много, и когда все они прошли, у нее в руках появился большой букет — тридцать один цветок. Семья засыпала могилу, а затем положила на нее большие каменные плиты, чтобы защитить Диану от падальщиков. Когда все было сделано, все, кроме Архимеда, отошли. Он опустился на колени, наклонился вперед и обхватил себя руками. Негромко заплакав, Архимед начал медленно раскачиваться в зад вперед. Я вернулся в VR, дрожа от волнения и глубоко дыша. Чарли вполне сможет действовать в автономном режиме, а я был близок к тому, чтобы утратить контроль над собой. Я яростно потёр глаза, несколько раз выругался, а затем снова перескочил в Чарли. Толпа медленно расходилась, оставляя Архимеда и его детей наедине с их горем. Я воспользовался возможностью, чтобы внимательно осмотреть Архимеда. Когда я только появился на планете, то лишь приблизительно представлял себе его возраст, но сейчас я бы сказал, что ему лет 70. То есть он был немного старше Моисея, когда тот скончался, а Моисея все считали древним старцем. Всё это означало, что я, вероятно, скоро приду ещё на одни похороны. Я дал себе слово, что они станут для меня последними. Глава семьдесят седьмая. Завершение. Бил, апрель две тысячи двести двадцать первый год. Дельта Павлина. На то, чтобы разорить Дельту Павлина, другим понадобилось чуть более четырех лет. Это была потрясающая скорость, если не думать о том, что объем добычи ресурсов рос экспоненциально. Они привезли с собой огромное количество автофабрик. Афтерфабрики производили технику, которая добывала ресурсы, а из них другие делали новую технику. В какой-то момент они прекратили строить технику и начали грузить её на транспортные корабли. Флот, который покинул систему, состоял только из грузовых кораблей и астероидов смерти. Как только они ушли, мы подошли поближе к системе, чтобы оценить нанесённый ей ущерб. Другие, разумеется, забрали все ресурсы, которые были в поясе астероидов и на небольших спутниках. Но особую боль нам причинил вид дельты Павлина-4. Других очевидно не волновало, какой вред они нанесут экосфере. Они превратили планету в помойку грязи. Вся зелень давно превратилась в нечто тускло-бурое. Голубые океаны стали серыми, пятнистыми, а ледяные шапки либо растаяли, либо покрылись слоем пыли и сажи. Все крупные города были разрушены. В каком-то смысле нам даже повезло, что ни одного трупа не осталось. Но представшая перед нашим взором жуткая картина прекрасно вписалась бы в любой фильм о постапокалипсисе. Я смотрел на планету столько, сколько мог, затем выключил камеры, закрыл лицо руками и зарыдал. Жак согласился с тем, что на восстановление DP-4 уйдет много времени, но вполне разумно заметил, что перевозка Пава в другую, достаточно удаленную от других систему, вероятно, займет примерно столько же. Неплохой кандидат у нас был. Один странствующий боб нашел подходящую для колонизации планету в системе H I P восемьдесят четыре ноль пятьдесят один, крошечный, еще даже не имеющий названия объект в созвездии Жертвеника в сорока световых годах от Солнечной системы. Я заглянул к Уиллу. Привет, дружище. Ты как тут? Вид Уайкера по-прежнему был затравленный. Никто не предполагал, что самоубийство Гомера так на него повлияет. Одним из качеств репликанта была идеальная память, и поэтому воспоминания со временем не стирались. Месть немного утешила Райкера, но отныне во вселенной Бобов появилась дыра, которая никогда не затянется. Он еле заметно улыбнулся. Я держусь, Билл. Ты насчет H I P восемьдесят четыре ноль пятьдесят один два? Увидев, как я киваю, он продолжил. Когда я объяснил все обстоятельства, Делегаты и он проголосовали за то, чтобы предоставить планету беженцам Павом. Если честно, то людей она не привлекла просто потому, что находится слишком далеко от Солнечной системы. Я сел, создал себе чашку кофе и осмотрелся. Уил давно отказался от стиля Звездного пути и теперь называл себя Уил, а не Райкер. По крайней мере, наши родственники знали его именно под этим именем. Его ВЭР напоминал жилой дом на вулкане. Хотя я узнал элементы декора и вещи из квартиры, в которой когда-то жил изначальный Боб, я улыбнулся, увидев на стене табличку "СПОК лимитированная серия с автографом Леонардо Нимуя". "Жизнь становится всё сложнее", спросил я и отсалютовал ему чашкой. "Видимо, да", выл, потянулся и создал кофе для себя. Мне уже кажется, что Боб один прав. Он говорит, что после смерти Архимеда снова отправится в путь. просто направит корабль куда-нибудь и нажмёт на газ. Я со вздохом кивнул. Сколько поколений бобов уже появилось? 8, 10. За это время Боб первый превратился в своего рода легенду. Он уже редко приходил на совет бобов, и каждый его визит можно было сравнить с появлением Шатнера на публике. Я ему сочувствовал. Он первым из нас установил эмоциональную связь с эфемерями. И пока не произошла эта история с Жаком и павами, сильнее всех пострадал от этой связи. Насколько я понимаю, ты собираешься разбудить нескольких павов и опросить их, спросил Уилл. Угу. Жак мечтает о том, чтобы заново заселить ДП4. Идея не рациональная, но он достаточно рационален, чтобы это понять. Уилл наконец-то улыбнулся. Большая редкость для него. Но «Ну, мы же Боб, верно? Когда мы с ним от смеялись, я продолжу. Мы предложим им выбор: заново колонизировать ДП четыре или отправиться на совершенно новую планету, где уже есть экосистема и питом совместимая с ними. Похоже, это норма. Усмехнулся я. Как жаль, что нельзя побеседовать с доктором Карл Лайлам. Наверняка он пришел бы в восторг от того, что его теории получили подтверждение. Уилки внул, но промолчал. Я устроился в кресле поудобнее, и мы стали пить кофе в тишине, наслаждаясь обществом друг друга. и короткой паузы в нашем существовании. Павы забились в угол и жалобно скулили. Я ожидал, что они испугаются, но подобная реакция пав уже граничила с ксенофобией. Правда, э, -э вербовка м э -э, включала в себя долгие переговоры и получение согласия. Происшедшее вполне можно было описать словом похищение. Павы, которые сейчас находились перед нами, скорее всего, до сих пор не отошли от нанесённой моральной травмы. В этот момент дверь открылась, и в комнату шатаясь зашли ещё три пава. Мы только что вывели их из стазиса, и поэтому они всё ещё были ошеломлены. Однако отреагировали типично по-павски, столпились вокруг нашей первой кандидатки. Она, похоже, стала гораздо спокойнее, оказавшись в компании. В течение последующих часов мы доставили в комнату ещё несколько павов, пока их не стало восемь. Это число было выбрано случайно, но по данным Жака, типичная семья павов состояла И именно из восьми взрослых особей. Мы надеялись, что восьмерка значимое число для них. Когда мне показалось, что они пришли в себя, я решил начать первый официальный контакт. Привет. Все восемь павлов насторожились, и они стали еще более похожи на суррикатов, чем обычно. В других обстоятельствах эта картина вызвала бы у меня смех. Кто ты? Где мы? Это будет нелегко. Меня зовут Бил. Я часть Боб Нета. Программа переводчик передала имена собственные фонетически, но эти звуки ничего для них не значили. Отвечать на вопрос, кто я, придется очень долго. А вот где вы и почему вы здесь – история более короткая и очень неприятная. Я описал им других, рассказал об их привычке грабить системы и уничтожать все живое на планетах. На встроенным в одну из стен мониторе появились изображения других. Последствия их действий в системе З-Тукана. И, наконец, разорение дельты Павлина четыре. Когда на экране замелькали фотографии мертвых городов, океанов и лесов, Павы зарыдали. Смотреть на них и ждать, когда они успокоятся, было одним из самых тяжелых дел в моей жизни. Но я чувствовал, что обязан это выдержать. Через несколько часов мы наконец добрались до финала этой истории. Группа, похоже, была в замешательстве. Ты хочешь, чтобы мы приняли решение вернуться на Астжан? или поселиться на другой планете, верно? Члены стаи заспорили между собой. Затем Хазджар, которая похоже взяла на себя роль представителя павов, спросила: «Почему? Потому что мы недостаточно хорошо с вами знакомы и не знаем, что будет лучше для вас. Почему? Потому что мы недостаточно долго вас изучали. Почему? Твою ж мать. Не важно. Мы сами примем решение, если вы не можете это сделать. Но нам хотелось дать вам такую возможность. И всего нас двадцать тысяч? Почему не больше? Столько поместилось на корабли, которые мы смогли построить. Почему? Тебе четыре года, что ли? Это нужно подавить зародыши, иначе у меня транзистор какой-нибудь взорвётся. Сейчас это тоже не важно. Вы способны принять решение. Вы готовы это сделать? Если нет, сообщите нам, и тогда мы сами разберемся. Мы это обсудим. Еда есть на новой планете? А, ты хочешь сказать здесь? Извини, сейчас принесу. К счастью, Жак догадался запастить обычную пищу и напитки Павов. Мои собеседники набросились на еду, словно голодали целую неделю. Я потрясенно глядел на устроенную ими суматоху. Пока что руки и ноги у них были на месте, но, возможно, пока им просто повезло. Жак усмехнулся, увидев моё выражение лица. Нет, они не всегда так себя ведут. Хорошим манерам их не обучишь. Я покачал головой. Когда они закончат пересчитать их, ладно. Убедись в том, что их ещё 8. По просьбе Хаджар мы дали им изображение планеты, которую можно колонизировать. Сила тяжести на ней была чуть выше, а атмосфера, соответственно, чуть плотнее, но она была достаточно похожа на Аджжан. Так что адаптация не должна была вызывать проблем. Местная флора и фауна будут полностью незнакомыми для павов, но никаких очень больших существ на планете не было. Мы обещали павам, что в любом случае им поможем. Кажется, это их подбодрило, и я, вернувшись в Р, раздражённо вздохнул. Мы берём на себя ответственность за судьбу ещё одной расы клиента. Если Жак хочет с ними возиться, отлично. Но я решил, что останусь в стороне. Мы выберем новую планету, уверенно заявила Хаджар, выпрямившись во весь рост. Я знал, что им было нелегко и к единому мнению они не пришли, но меня поразила уже их готовность принять решение. Она опустила взгляд и заговорила тише. Нам не нравится мысль, что все наши ресурсы будете поставлять вы. Не обижайся, но мы вас не знаем. Я ухмыльнулся Жаку. Он улыбнулся в ответ и пожал плечами. Это не страшно, Хаджар. Мы начнём прямо сейчас. Вам нужно снова заснуть. Но на этот раз мы будем действовать более мягко. Хаджяр кивнула. Удивительное совпадение. Этот жест для павлов означал то же, что и для нас. И мы проснёмся уже на месте? Верно. Кроме того, мы подготовим лагерь, в котором вы сможете жить, пока сами что-нибудь не построите. Хаджяр слегка наклонила голову набок. Мне вот что любопытно. Почему вы это делаете? кто вам платит? Или вы рассчитываете получить плату с нас? Я усмехнулся, и команда переводчик превратила мой смех в то, как павы выражают юмор. Вот это отлично. Кто знает, как отреагировали бы павы на человеческий смех. У нас нет денег, Хаджар. Они нам не нужны. Это заявление вызвало шок. Похоже, что капитализм в культуре пав процветал. Хаджар отвернулась от монитора, пробормотав что-то вроде Дожагрю. Моя программа перевела это как существа со сломанными мозгами. Павы, видимо, не собирались возвращаться в стазис камеры и вообще вели себя как дети, которые не хотят идти спать. Но в конце концов мы всё-таки уговорили их зайти в комнату для подготовки, и через час все они уже были уложены. Ну что, Бил? Похоже, это всё. Пока нет, Жак. Пара наших сумели собрать ресурсы, которых хватило на корабли третьей версии для тебя, а и других бобов, которые остались без тел. Да, строить их мы будем несколько месяцев, но тогда вы, по крайней мере, сможете играть роль эскORTа, а не суперкARGA. Жак кивнул. Спасибо, Бил. Так и сделаем. Наконец настал день отлета. Два корабля, официально названные Убежище один и Убежище два. Раскочегарили двигатели по максимуму и развернулись в сторону HIP 84051. Я следил за ними с помощью камеры одного из бобов, который всё ещё оставался в системе. Корабли с беженцами стартовали, и у нас уже не было причин оставаться в этой системе. Она наш величайший провал, и нескольким бобам даже казалось, что в ней водятся призраки. Все, у кого не было причин здесь оставаться, давно улетели. Только пара бобов восьмого поколения решили остаться и выяснить, в каком состоянии система находится после вторжения. Эндрю сидел за столом напротив меня. Я ждал, когда он заговорит. Наконец он вздохнул и, наклонившись вперёд, положил локти на стол. Наши собираются у гамма-павлина. Что бы там ни говорили другие, им всё ещё нужно строить сферу Дайсона. Они не остановят работу, чтобы отправиться в поход к солнечной системе. Мы хотим подготовиться, чтобы в следующий раз они не застали нас врасплох. Я закивал, глядя в пустоту. Райкер в Солнечной системе уже начал строить дредноуты, а я создаю флот в системе Эпсилон и Эридана, а Оливер в системе Альфа Центавра. Стал технологией мы уже освоили, так что в следующий раз другим придется не сладко. Но главная проблема в том, чтобы произвести достаточно боеприпасов, которые нанесут им значительный урон. От размеров их армады Голова идёт кругом. Всё это просто маневренная оборона, мрачно сказал Эндрю, качая головой. Пока первый ход за другими, мы никогда их не одолеем. Они могут просто затихнуть лет на 10-20, построить новый флот, и всё начнётся сначала. Мы должны вести войну на их территории. Да, всё так. Но ты прекрасно знаешь, что мы не раз обсуждали это на совете. Я сурово взглянул на Эндрю. У меня есть одна идея, но я не знаю, можно ли воплотить ее в жизнь. И даже если она окажется рабочей, ждать результатов придется долго. А пока что приготовим флот в вторжении. Возможно, нам удастся заглянуть в гости к другим и передать им привет. В ответ Эндрю лишь улыбнулся, кровожадно, словно хищник. Конец второй книги.